С городской окраины донесся вой сирены. Все разом подняли головы, и только старый барон услышал лишь второй сигнал, прозвучавший более громко. Шли первые недели 1916 года. Время от времени по вечерам Цепелин появлялся над столицей, которая встречала его испуганным ревом, после чего погружалась во тьму. В миллионах окон исчезал свет. Огромный немецкий дирижабль медленно проплывал над потухшей громадой города, сбрасывал в тесный лабиринт улиц несколько бомб и улетал. Прошлой ночью в Важераре попало в жилой дом. Говорят, погибло четыре человека. Среди них три женщины, проговорил Жан де ла Монере, нарушив воцарившееся молчание. В комнате наступила напряженная тишина. Прошло несколько мгновений, с улицы не доносилось ни звука, только слышно было, как неподалеку проехал фиакр. Зигврид снова сделал знак сыну, и тот помог ему надеть пальто, подбитое мехом. Затем старик опять уселся. Чтобы поддержать беседу, баронесса Шудлер сказала, один из этих ужасных снарядов упал на трамвайный путь, Рельс загнулся в воздухе и убил какого-то несчастного, стоявшего на тротуаре. Неподвижно сидевший Ноэль Шудлер нахмурил брови. Поблизости вновь протяжно завыла сирена, госпожа дела Монери манерно прижала указательные пальцы к ушам и не отнимала их, пока не восстановилась тишина. В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и в палату вошла Сиделка — это была рослая, уже пожилая женщина с поблекшим лицом резкими жестами. Она зажгла свечу на ночном столике, проверила, хорошо ли задернуты занавески на окнах, потушила лампу над изголовьем. «Не угодно ли вам, господа, спуститься в убежище?» — спросила сиделка. «Она находится здесь же, в здании. Больную нельзя еще трогать с места. Врач не разрешил. Быть может, завтра?» Она вынула младенца из колыбели, завернула его в одеяло, «Неужели я останусь одна на всем этаже?» — спросила роженица слабым голосом. Сиделка ответила не сразу. «Полноте! Вы должны быть спокойны и благоразумны!» «Положите ребенка вот здесь, рядом со мной!» — проговорила молодая мать, поворачиваясь спиной к окну. В ответ на это сиделка лишь прошептала тише и удалилась, унося младенца. Сквозь открытую дверь роженица успела разглядеть, в синеватом сумраке коридора тележки, в которых катили больных. Прошло еще несколько мгновений. «Ноэль, я думаю, вам лучше спуститься в убежище. Не забывайте, у вас слабое сердце», — проговорила баронесса Шудлер, понижая голос и стараясь казаться спокойной. «О, мне это ни к чему», — ответил Ноэль Шудлер, — «разве только из-за отца». Что касается старика Зигфрида, то он даже и не старался подыскать какое-нибудь оправдание, а сразу поднялся с места и с явным нетерпением ждал, когда же его проводят в убежище. Но Ноэль не в состоянии оставаться в комнате во время воздушных тревог, прошептала баронесса госпоже де ла Моннери. В такие минуты у него начинается сердечный приступ. Члены семьи де ла Моннери не без презрения наблюдали за тем, как суетятся шудлеры, испытывать страх ещё можно, но показывать, что боишься, просто непозволительно. Госпожа Деламонери вынула из сумочки маленькие круглые часики. Жан, нам пора идти, если мы не хотим опоздать в оперу, проговорила она, выделяя слово опера и подчёркивая этим, что появление дирижабля не может ничего изменить в их вечерних планах. Вы совершенно правы, Жульетта», — ответил поэт. Он застегнул пальто, глубоко вздохнул и, словно набравшись смелости, небрежно прибавил «Мне еще нужно заехать в клуб. Я отвезу вас в театр, а потом уеду и возвращусь ко второму акту». «Не беспокойтесь, мой друг, не беспокойтесь», — ответила госпожа Деламонери язвительным тоном. «Ваш брат составит мне компанию». Она наклонилась к дочери. — Спасибо, что приехали, мама! — машинально проговорила роженица, ощутив на своем лбу торопливый поцелуй. Затем к кровати подошла баронесса Шудлер. Она почувствовала, как рука молодой женщины сжала, почти стиснула ее руку. На мгновение она заколебалась, но затем решила. В конце концов, Жаклина мне всего лишь невестка, раз уж ходит ее мать. Рука больной разжалась. Этот Вильгельм второй — настоящий варвар. Пролепетала баронесса, пытаясь скрыть смущение. И посетители поспешно направились к выходу. Одних гнала тревога, другие торопились в театр или на тайное свидание. Впереди шли женщины, поправляя булавки на шляпах. За ними соблюдая старшинство, следовали мужчины. Затем дверь захлопнулась, наступила тишина.